«Привет!» — прохладно ответил он и, не спрашивая разрешения, сел на скрипучий стул. «Что-то случилось?» — растерянно спросила она, положив в ведро половую тряпку. «А сама не догадываешься?» Надя несколько секунд растерянно моргала, не зная, что ответить, щеки мгновенно окрасил предательский румянец. «Вы, наверное, за деньгами. Но я же предложила сразу заплатить». «Нет, не за деньгами». Он посмотрел на нее, как инквизитор на потенциальную ведьму. У меня на сиденье кое-что лежало, а после твоего ухода оно пропало. Я не исключаю, что это могло быть чисто автоматически, иногда так бывает, поэтому предлагаю вернуть мне вещь и считать случившееся недоразумением. — А какую, какую вещь? Она села на краешек дивана, над которым в углу висела простенькая икона с лампадкой. Тут же возле иконы на стене две фотографии в рамках, мужчина и женщина. Женщина такая же ярко-рыжая, как и Надя. — Лаптоп! Господи, а что это? Поясняю для неграмотных. Это небольшой компьютер, размером с книгу. Находился в специальной сумке черного цвета, сумка с ремнем. Вспомнила? Подождите, я посмотрю на всякий случай, но, кажется, я не принесла вчера ничего лишнего. Я бы увидела. Она вышла в сени, пошубуршала там, вероятно, для виду, и вернулась в комнату, явно расстроенная. Виталий ничего другого и не ожидал. Надо быть слепым, чтобы не заметить нечаянно прихваченный комп — Или считать других идиотами?» «Ничего нет. Может, вы где-нибудь в другом месте потеряли?» Она выключила магнитолу и вновь присела на диван. Виталий бегло изложил диспозицию, из которой следовало, что никто, кроме случайной пассажирки, взять лаптоп не мог. Излагал без нажима, пытаясь достучаться до совести, но не достучался. «Но я не брала, честное слово. Мы можем вместе посмотреть». Она растерянно обвела руками комнату, Глазки забегали, как у загнанного в угол предателя в плохих фильмах про шпионов. Конечно, можем. Только то, что хорошо спрятано, вряд ли легко найдется. — Вы думаете, я его спрятала? — Не исключаю, что уже и продала. Вещь ходовая, а деньги тебе, как я понимаю, нужны. — Кому продала? Я даже не знаю, что это такое. А зачем знать? Сгоняла, к примеру, в поселок, показала знающим людям. Логично? — Логично. Тебя, кажется, надо звать? — Да. Еще больше испугавшись, ответила она. — Так вот, Надя, я все понимаю, что ты сирота, что тебе тяжело, поэтому я пока никуда не заявлял. Пока. Давай так, ты возвращаешь мне компьютер, а я обещаю, что никаких последствий для тебя не наступит. Не бойся, у меня нет желания сажать тебя в тюрьму или поджигать дом. В компьютере находились крайне важные для меня материалы. Месяц работы. Послезавтра я должен ее сдать. Мало того, я дам тебе денег, хоть это и неправильно, но мне очень нужен лаптоп. 300 рублей устроит? Она продолжала моргать, правда, глазки уже не бегали. — Ну так что? Не надо мне денег. У меня нет его, честное слово. — И что делать? — подумал Виталий. — Не пытать же ее, в самом деле, как ведьму. — И не доставать же револьвер. Ладно бы еще мужик был. Пока он искал выход, дверь открылась, и в комнату зашел мальчик лет пяти, такой же рыжий, как Надя, в футболке, шортах и потрепанных сандалиях, зеленка на коленках, в руках он держал черепаху. Похоже живую. Надо же, здесь еще и черепахи водятся. малым козлов. Риша не хочет гулять. Я посажу ее в коробку. Ой, здрасте! Мальчик слегка картавил, либо просто пока не выговаривал все буквы. Виталий молча кивнул. Сажай и ступай во двор, велела сестра. У нас с дядей важный разговор. А можно я на речку пойду с Лешей? Никаких речек. Мы круг возьмем. Ты забыл про сама. Ваш круг для сама, что муха воробью, проглотит и не заметит. Видимо, сестра сочинила страшилку, чтобы брат не ходил один к реке. В детстве мать Виталия тоже придумывала всякие ужасы про их лес на даче, и лишаки там, и волки. И Виталий верил, в дачный лес не ходит до сих пор. Мальчик положил черепаху в коробку из-под стоявшую на подоконнике, и, шмыгнув носом, вышел из комнаты. Сестра захлопнула дверь поплотнее. «Послушай, Виталий решил форсировать допрос. Я реально прямо сейчас позвоню в милицию» и ты не отвертишься. Даже если они не найдут комп, тебя посадят. У меня очень хорошие знакомые в органах, поверь». Особо хороших знакомых в органах у Виталия не имелось, разве что одноклассник, пристроившийся в ГИБДД, да и то в регистрационный отдел. Но звонить он никуда не собирался, даже если б знал телефон. Он снял с пояса мобильник. «Ну?» «Не надо звонить, пожалуйста». «О, это уже теплее», как говорил главгат из места встречи. «Я не брала ваш лаптоп, или как там?» Лаптоп, не брала, значит, ты можешь пудрить мозги своим бабам Верам, дядям Мишам, Кристине Арбакате. Мне не надо, я не лох. И менты не лохи. Чьим словам поверить, твоим или моим? А если поактивнее поработают, еще что-нибудь накопают, я подозреваю, что пострадал не один, были еще варианты. Ну и с кем останется твой братик? Наверное, это был запрещенный прием.